ГОЛОВА 20. Солнце ласкало теплом лицо Беатрис. Она коснулась своей голой шеи, и по коже, которую холодил игривый ветерок, от восторга побежали мурашки. Повеяло сильным запахом скота. Беатрис скрестила пальцы и пробормотала заклинание, придающее проворство крепкой лошадке, которая везла Фиакар. Тот мгновенно помчался быстрее. Она засмеялась и обняла себя руками. «Свобода!» Беатрис схватила ненавистное ожерелье, от прикосновения к которому ее уши пронзил резкий вой, поморщилась и швырнула амулет с обрыва. «Никогда и никому я больше не позволю надеть на меня такое!» поклялась она. «Никогда! Буду сражаться за свободу насмерть!» «Беатрис!» — закричала Нади. «Беатрис, ты вернулась! Я не могла даже поговорить с тобой, только смотреть!» «О, Нади!» — пробормотала Беатрис и разразилась слезами. «Все снова идет как надо!» Она сбежала, освободилась от защитного ожерелья и снова обрела магический дар. И рядом Нади, ее дух-компаньон, ее друг. Она снова поселилась в теле Беатрис. «Ты грустишь!» «Я запуталась», — посетовала Беатрис. «Я так рада, что ты уцелела. А я рада, что ты свободна. Теперь ты дашь им бой. Ты должна сражаться. Обязательно». «Нади поможет. Нади проклянет твоих врагов. Нади принесет тебе удачу». Дух затрепетал у нее внутри, а затем увеличился и заполнил все ее тело. «Обниму». По щекам Беатрис покатились слезы. «Спасибо, друг». Они обнялись. Надя прижалась к ней изнутри, а Беатрис обхватила себя за талию. «Итак, настала пора поведать о моем плане», — заявила Избетта. «Все просто. Сначала я призову великого духа познания». «Но ты еще не готова», — возразила Эанте. «Беатрис, скажи ей. Прежде чем пройти испытание, ты должна заручиться поддержкой малого духа. Согласилась с возлюбленным Беатрис. «Ианте и, и Фандари не один год вместе. У меня есть Нади, но всего несколько недель. Нужно подождать, пока ты...» «У нас нет времени», — отрезала из Бетта. «Ианте, расскажи-ка ей о том, что говорил мне». «Наши родители со своими поверенными сегодня встречаются с отцом Барда Шелдона», — отозвался он. «Они ведут переговоры о брачном контракте из Бетты. Прямо сейчас». Но если так нельзя. Знаю, ты хочешь нам помочь, знаю. Но все-таки нужно следовать моему плану. Тогда начнешь ты? сказала Избета. но ну, вообще-то, лучше я, потому что... У меня больше опыта, возразила Анты, и я знаю больше. А после меня, когда мы выясним, насколько это рисковано, должна идти Беатрис. Так мы поймем сложность задачи. И какая еще тебе нужна подготовка? Но мне необходимо это больше всех. О твоей свадьбе ведутся переговоры. Брачная церемония Беатрис завтра. Ей нужнее. Избетта прерывисто вздохнула. Нет, просто выслушай. Хорошо. Очень хорошо. Будем следовать твоему плану. Фиакар въехал на подъездную дорожку Лаванхауса. Набежали конюхи, занялись экипажем, Забрали у Янты потрёпанную шляпу и сюртук, которые молодой господин использовал для маскировки. «Джордж, отведи Клару в дом. Пусть её накормят. Слуги всё ещё обедают?» Сдается мне уже начали, сэр. Хорошо. Передай, что эта камеристка, мисс Беатрис, ей нужно подкрепиться». «Благодарю вас, сэр», — сказала Клара. «Отныне вы будете везде следовать за Беатрис», — велел ей Янты, направился в дом и позвал дворецкого. «Чарльз, мне требуется такой поверенный, что не был бы связан с моими родителями. Нужно расторгнуть брачный контракт. Поезжай в Мэритон и привези мне человека, которому нравится вершить правосудие». Чарльз с поклоном повиновался. И Анто повел всех за собой в заднюю часть особняка. «Ты завтракала?» — спросил он. «Очень важно поесть перед началом испытания». В ордене, посвященному, устраивают пир перед тем, как он войдет в ритуальную комнату. «Как проходит ритуал?» Беатрис устроилась на покрытом краской железном стуле и положила себе еды. Поджаренный хлеб, путиные яйца, гусиная колбаска. Свежие томаты. Такие выращивал их садовник, пока не занялся орхидеями. Она принялась за колбаску. Надеюсь, шумно ею полакомилась. Ианты уселся между дамами и взял кусочек хлеба. Об этом тебе ни слова не скажут, пока ты не окажешься в комнате для ритуала. Да и ты после будешь помалкивать. При условии, если все пройдет успешно. Но если у Беатрис ничего не получится. Беатрис погладила тревожно урчащий живот. Как ты поступишь, если мною владеет великий дух? Такое случается весьма редко. — ответила Ианте. — Но ты умрёшь. — Дух убивает хозяина, чтобы убрать его с пути, — кивнула Беатрис. — Возможно, тебе не стоит на это смотреть. — Я буду рядом, — отрезала Ианте. — Но я не хочу. Вдруг я не справлюсь. И дух тебя ранит. Я этого не вынесу. Ианте прикусил губу. — У меня есть кинжал, что может разделаться с духом. Все твердят о мече розы, но это просто сверкающая палка. Истинная сила заключена в кинжале. Но почему? Их создают из того же металла и таким же способом, как защитные ожерелье. Ножны гасят его силу. Духи этот металл не выносят. Он причиняет им страдания. Да. Его втыкают в тело до упора, Это настолько сильно ранит, что хозяин умирает, а дух растворяется в эфире. Избета и Беатриса откинулись на спинки стульев. Беатрис прерывисто вздохнула. То есть, если я не справлюсь, тебе придется меня убить? Да. И ты пойдешь на это? Я должен. Никто не проходит испытания без помощника, который в случае опасности сделает необходимое. Таков мой долг перед таинствами и перед тобой, моей возлюбленной. Готова ли ты пойти на смерть, чтобы заключить сделку с духом? Да. Он хорошо ее знал. Знал, что для Беатрис прожить жизнь в ожерелье хуже смерти. Хуже, чем медленно угасать. И Анти знал и любил ее достаточно, чтобы поддержать в трудный час. «О, боги! Клятвы вонзить нож в сердце возлюбленной никогда не казались мне романтичными, но вы, похоже, способны на все. усмехнулась из Бетта. Беатрис только улыбнулась. «Кажется, пора заглянуть в гримуар. Верно». «Немедленно принесу призыв великого духа и заключение великой сделки». Она поднялась из-за стола и ушла. Беатрис взяла с тарелки маленький ярко-красный томат и надкусила. Он был очень вкусный, восхитительный и ароматный, медленно созревший под лучами солнца. «Беатрис, что, Нади?» «А со мной потом что случится?» Все гримуары об этом умалчивали. Они учили чародеев повелевать духами, командовать ими, давать им задания. Но Ианте рассказывала о духе компаньоне, которого можно призывать много раз. Именно этим занимались маги в ордене. Но почему? Ведь они же. Ианте! сказала биатрис Нади вернулась. То есть дух рядом. Даже когда ты его не призываешь, отметила Анты. Великолепно. Это знак, что ты готова. Так вот, что это означает. Да. Мой наставник тоже говорил, что я могу пройти испытание и посвящение в великое таинство. После того, как женюсь. Но зачем все время вызывать одного и того же духа? Зачем привыкать к нему? приучать его к преданности, чтобы потом просто... Так ты докажешь, что способна поладить с духом, прежде чем попытаться договориться с более могущественной сущностью. Ох, раз Нади вернулась, вам придется попрощаться. Но Нади твой друг. Ты нужна, Нади. А Нади нужна тебе. Глаза Беатрис наполнились слезами. Она полюбила этого духа, озорного и своевольного. Как будет к ней относиться великий дух? Захочет ли он поселиться в ее теле, чтобы все увидеть, почувствовать? Или ей придется управлять враждебной стихией, которая способна уничтожить чародея, если того пожелает? Получить магию в обмен на то, что не готова отдать. Это нечестно. Нади вернется в эфир. Бескрайнее небытие где парят духи И будет пребывать там пока ее не призовет другой маг другой чародей возможно дух запомнит ее Нади, кто призывал тебя до меня? Это было очень давно я была ничем я знала одну чародейку после ее свет угас и я стала лишь одиноким воспоминанием во тьме а потом услышала свое имя и пришла на зов. Я пробудилась. Ты была такая яркая, такая живая. А когда ты вернешься в эфир, то... Не хочу возвращаться. Там лишь одна пустота, и я снова стану ничем. Но я буду видеть тебя. Буду видеть тебя, пока небытие не отнимет все это. О, какой ужас, ужас. Беатрис отодвинула тарелку и закрыла глаза. «Беатрис?» «Я должна...» «Ненавижу все это!» Горько призналась она. «Мне придется бросить Нади, но...» «Что с ними происходит, с духами?» «Спросила Беатрис. Что с ней станет?» «Я не знаю», — ответила Анте. «Возможно, в гримуаре это описано». «Надеюсь». Беатрис посмотрела на осад за окном, извилистую дорожку в центре, тропу верных решений, по которой любят медленно ступать ландарицы на восходе, закате, днем или глубокой ночью, когда у них возникает духовный вопрос или перед ними встает проблема выбора. Я прошел по ней в тот день, когда мы вернулись, сказала Анте. Просил тропу показать мне, что я должен сделать и что могу. И что же она ответила? «Что выбора у меня нет. Я должен лишь уважать твоё стремление к свободе. Должен быть рядом, когда ты столкнёшься со смертью. Что ты — личность. Что любовь — это свобода. Иначе ты просто хочешь владеть человеком». Он понимал. Понимал её потребности. Уважал их, а значит... «Я поступила глупо, когда отказала тебе», — призналась Беатрис. «У тебя были причины», — возразила Анте. «Но, возможно, они не так уж важны. Что ты будешь делать, когда станешь магом?» Беатрис ответила не сразу. «Не знаю. Я хотела остаться синим чулком и помогать отцу, но ему этого не нужно». Не знаю, что я буду делать. Ты могла бы уехать со мной и с Беттой. Мы не можем рисковать. Вдруг появится ребенок. Знаю, но это не важно. Тебе нужен сын, — сказала Беатрис. Тебе нельзя бежать со мной. Я никогда не смогу подарить тебе семью. Если мы исчезнем вместе, тебе придется все бросить. Тебя изгонят из Ордена. Ты станешь чужим для родителей. Знаю. Но тогда зачем это тебе? Зачем отказываться от собственной жизни? Это не больше того, что требуется от тебя и от всех женщин с магическим даром. Я много думал. Брак — это жертва. Но отдает ради него все. Именно чародейка Беатриса задрожала. «Ты отдашь все ради меня? Я люблю тебя. И если мне придется выбирать, ты, всецело управляющая своей судьбой, или сын, который продолжит придерживаться традиций, что угнетают женщин, я выберу тебя». И Анта взял ее руки в свои. «Я хочу быть с тобой». «Больше того, я хочу поддержать тебя, когда ты будешь отстаивать свои права. Я не понимала этого, пока не стало слишком поздно. Теперь ты можешь за меня выйти. Согласна?» Внутри неё по рукам и ногам разлилось тепло. Она о таком и не мечтала. Путь был свободен, и Беатрис сжала руки Ианты, вступая в новую жизнь. Да, да, могу. Да, выйду. Они стояли, стиснув руки друг друга и улыбаясь. И этот миг нельзя было описать никакими словами. Повстанцы и радикалы вместе. А как насчет из Бетты? Она все говорит о своем плане, но о подробностях помалкивает. Твоя сестра? хочет путешествовать по всему миру, собирая знания о магии, отвергнутой Орденом, — объяснила Беатрис. Мы можем отправиться с ней. Это будет замечательная жизнь. Я по-прежнему могу внести вклад в дело твоего отца и предложить ему долю прибыли. Из-за всего этого твоя семья не должна страдать. А когда мы все станем магами, «Избетта хотела пройти испытание сегодня?» «Нет», — сказала Анте. «Ей пока рано. Но мы с тобой, возможно, подготовим ее к испытанию в следующем году. Самое главное — убраться подальше от Чесланда и досягаемости нашей матери. Знаю, сестра хочет обрести силу, но сейчас важнее сбежать». «Но где она?» — задумалась Беатрис. Лаванхаус, конечно, велик, но не настолько же, чтобы идти целую милю от своей комнаты и обратно. Ей уже пора бы вернуться, согласился Ианте. Возможно, сестра не знает, какая именно нужна книга. Нет, она упоминала название. Призыв Великого Духа. Постойка, Осеклась, внезапно похолодев Беатрис. Я ведь не говорила при ней, какие требуются чары. «Откуда она знает?» «О, нет». «Что такое?» «Ты не замечал, что из Бета интересуется книгами-головоломками?» Она в них по самые уши зарылась. Каждую свободную минуту разгадывает шарады. «Да в чем дело?» Беатриса вскочила на ноги. «Она поняла, как расшифровать код гримуара». «О чем ты?» «Так женщины изучают высшую магию», — отмахнулась Беатрис. «Я тебе позже объясню». Надо как можно скорее отыскать ее, пока она не угодила в беду. И Анты со скрежетом отодвинул стул. Думаешь, она взяла книгу, чтобы... Первой заключить сделку? Да, — ответила Беатрис. Она пыталась объяснить нам, почему должна пойти первой, а мы не стали слушать. И Анты в ужасе приоткрыл рот. Но я же говорил ей, что она еще не готова. Сестра всегда благодарит тебя за прекрасный совет и поступает в точности, как ты велишь. Нет, мрачно буркнула Анте. О, небеснорожденные боги. Нужно ее найти. Я знаю, куда она пошла, сказала Беатрис. В святилище. Кивнула Анты. Идем. Беатрис задрала юбки до колен, сбросила изящные туфельки на каблуках, и в одних чулках, басая побежала по выложенной гравием дорожке сады. Длина ноги опережал ее. Камешки так и летели у него из-под каблуков, когда он торопился к святилищу. Беатрис не отставала, хотя ступни жгло. Чулки порвались и истрепались на пальцах, а Беатрис продолжала бежать, хотя подошвы горели, а корсет мешал дышать, и кружилась голова. Нади разлилась по ее ногам, помогая мчаться куда быстрее. Подвязка одного чулка не выдержала, лопнула, и тот скатился к ладышке. Беатрис пробежала мимо треуголки и анты, что валялась у края дорожки. Он все еще ее опережал, но благодаря помощи Нади она не сильно отставала. Показалось святилище, и из его глубин донесся тонкий дрожащий крик. Беатрис будто обрела новые силы и скорость. Перескакивая по две ступеньки за раз, Она сбежала по поросшей мхом лестнице к круглому строению с куполом и вцепилась в проем двери, чтобы не влететь внутрь. Ей открылось ужасное зрелище. Избетта стояла на коленях, стараясь сотворить знаки стены света и изгнания. Янты обходил приглушенно-сияющий круг, что создала Избетта для соединения материального и эфирного пространства и выкрикивал на мизунхи. к Генма К Это ничуть не помогло. Дух вознесся в воздух. Он был намного больше Нади. Его черный свет сиял глубже и мощнее. И Анте снова закричал так громко, будто думал, что Избетта не слышит. «С помощью своей воли! Создай золотой щит и изгони его!» Избета начала говорить но разразилась горькими слезами. Над ней вздымалась черная громада духа. Самое большое воплощение, какое Беатрис когда-либо видела. Дух обвился вокруг нее, пытаясь пробиться за неумелую, ослабленную страхом защиту чародейки. Приказываю тебе, Хильбиатрас, великий дух познания. Я изгоняю тебя, Хильбиатрас, великий дух познания. Я. Приглушенно бормотала она, а дух мешал ей, затыкая рот. Ианты все еще взывал к сестре со слезами в голосе. «Держи знаки! Изо всех сил постарайся создать щит! Давай!» Но Бетта была близка к гибели. Скривившись от боли и отчаяния, Ианте потянулся к ножнам на бедре и вытащил кинжал. Беатриса увидела, как сверкнул серебристый клинок и во рту у нее появился привкус железа. И Ианте вцепился в рукоятку и шагнул к кругу. «Нет!» — вскричала Нади. «Беатрис!» Но Беатрис уже бежала вперед. Она рванулась изо всех сил и задрожала, когда пересекла линию, отделяющую обычный мир от промежуточного. Круг покачнулся. Она нарушила его целостность. И тут же над ней... Парой огромных легких крыльев взметнулась нади, наполняя энергией. Беатрис ударила Избетту в грудь, в то самое место, куда ей самой опустил ладонь Ианте на карточном вечере. Сила в ней пробилась сквозь кожу подруги и впилась в корчащегося разъяренного духа, который пытался завладеть телом Избетты. Хельвиатрас, великий дух познания» провозгласила Беатрис, и ее голос отдавался эхом. Они с Нади говорили как единое целое. «Я повелеваю, покинь это тело и предстань передо мной!» Дух вздрогнул. Он выскользнул из тела из Бетты, поднялся столбом, вырастая все выше и выше. Увидев его, Беатрис чуть не застонала. Настолько он был могущественнее. «Я Хильвеатрас», — возвестил он. «Ты смеешь командовать мной. Ты, которая ничто, просто плевок». Он нависал над Беатрис, огромный, вбирающий в себя свет. «Однако ты подходишь лучше этой. Ты куда совершеннее, обученная. С тобой будет легче управиться». «Нет!» — возразила Нади. «Ты не получишь мою, Беатрис, ни за что!» Нади разбухла и увеличилась в размере, хотя все еще оставалась мелкой на фоне Великого Духа. Она создала магический шар и швырнула в него. Хельвиатрас вздрогнул. Раз. Другой. Первый — из-за Нади, что выбила из него кусок. Второй — из-за ианты который уперся рукой в спину сестры, и его собственный дух-компаньон вырвался наружу, чтобы сразиться с духом познания. Ильвиатрас повернулся к Ианте, и тот со скалом возрился на него. хельвиатрас великий дух познания», — проговорил Анте тем же жутким эхом, что и Беатрис. «Пока я дышу, ты не получишь ни одну из этих женщин». Будь по-твоему, сказал Хельвиатрас и ударил